Глава 73. И ты тоже нужна! Темный орд поймал мой взгляд и тихо спросил: Леона, ты ведь выйдешь за меня? Все кончено, Демир, ополоснула иглу и уложил в чемоданчик. О чем ты говоришь? В черных глазах взвился страх. А наложила повязку и начала бинтовать. Руки подними. «Даркрейны не сдаются. Выдохнул он облегченно, улыбаясь и вытянув руки на уровне груди. Так, чтобы я оказалась почти что в его объятиях. «Учти, зараза!» «Непременно!» «Леона, так ты выйдешь за меня замуж?» Упорствовал мой пациент. «Замуж я непременно выйду», продолжил над ним бессовестно измываться. «Ведь мне хочется семью, детей. Но вот за тебя ли? Большой вопрос». «За меня!» Рыкнул нахал, прижимаясь ко мне каждый раз, когда приходилось обнимать его, чтобы перехватывать бинт за мужской спиной. — Ты слишком самоуверен. Я уже собиралась стать женой Кристиана, не срослось, как говорит моя нянюшка. Потом была твоей невестой, тоже ничего путного не вышло. Но, говорят, высшие силы любят троицу, так что буду ждать третьего суженного. — И не надейся, — самодовольно фыркнул Даргдар. С ним тоже ничего не получится. — Почему? — Потому что я ему башку оторву, как только он к тебе подойти, осмелится, — сверкнул глазищами. Нисколько не сомневаюсь, я скрыла улыбку, отвернувшись от Демира. Но отойти он не позволил, тут же сгробастав в охапку и прижавшись горячей грудью к моей спине. — Ты выйдешь за меня, Леона, ясно? — зашептал, обжигая шею дыханием. «Никого другого полюбить не позволю, так и знай. Ты всегда была и будешь только моей». «Пусти!» «Не отпущу!» «Я есть хочу, Демир!» «Дай собрать инструменты и пойдем ужинать!» «Тебе лишь бы сбежать!» Пробурчал он, рожав руки. «А ты совсем бессовестный!» Ахнула, обернувшись и возревшись на нагло ухмыляющегося Даргдара. «Так шутить? Да я тебя!» «Что, поцелуешь?» прижал к себе и потянулся к моим губам, но романтику уничтожил скрип открывшейся двери. «Занято!» — бросил Демер детку, который заглянул в кабинет. «Не видишь, это заразу у меня сердце вырезало. Кивнул на кровавые тряпки на столе. «Сейчас за мозг примется!» «Не слушайте его!» — вмешалась я с жалостью, глядя на дрожащего от страха старичка. «Мы закончили!» «Мы еще не начинали!» — воспротивился темный лорд. — И не начнем, — метнула в него грозный взгляд. — Так что вы хотели, дедуля? — до «Да средства от запору попросить, — пробормотал он смущенно. — Сейчас, минутку, — направилась к шкафчику с настойками. — Да уж не надо, — старик бросил испуганный взгляд на мрачного господина и мигом исчез за дверью. — Теперь знаю, кто ты, — со смехом заключила я. — Ворд Даркрейн — лучшее средство от запора один раз зыркнул, и все готово гаркнул вообще полный эффект весело себе он в один прыжок оказался рядом и снова прижал к себе нет демир не весело совсем призналась тихо перестав улыбаться о каком замуже может идти речь если ты мне совсем не доверяешь нельзя начинать семью с такого плохо кончится я исправлюсь леона тихо пообещал мой темный лорд клянусь тебе ведь Он судорожно сглотнул. «Ведь люблю тебя, лекарка моя прекрасная!» Замерев, я утонула в пылающих черных очах Даркдара, выглядывая с них так пристально, словно могла разглядеть пылающей красоте подтверждение своих надежд и наше будущее заодно. А потом с улицы донесся яростный рев, заставивший нас обоих вздрогнуть, и стало совсем не до романтики. Переглянувшись, мы бросились к двери. Посреди ужайки перед замком бушевала тьма. От ее раскрытых крыльев, которые ходили ходуном, деревья прогибались до земли. Что с ней такое? Демир, нахмурившись, попытался прикрыть меня собой, но ящер вдруг боднул его в грудь, отталкивая сторону. — Леона! — улетая в кусты, успел крикнуть он. Ответить ему я не успела, потому что через секунду тьма сшибла меня головой и, толкнув, направила на свое распластанное на крыло. Будто бумажный катышек на совок отправила. Сравнение пронеслось в голове, а потом все затопил страх, ведь мадам ящер взмыла воздух. И опять меня, хватит, ють черти бесхвостые! Сказать, что я испугалась, значит, ничего не сказать. В первые минуты просто молчала, прижавшись к теплу и ршавой чешуе тьмы. Ящер неслась вперед, изредка поглядывая на меня, будто удостоверяясь, что человечка еще не улетела с ее спины вверх тормашками. Куда же она так торопится? Осмелев, я приподнялась и всмотрелась в горные вершины, утопающие в закатном зареве. Догадок ноль, но, кажется, скоро узнаю ответ, ведь моя похитительница пошла на снижение. Умопомрачительный вираж между облаками остался позади. И вот мы уже приземлились на плато, с края которого возвышается скальный клык, стемнеющий в середине огромной пещерой. Зачем ты меня сюда принесла? пробормотала, слезая с ящера. Хотя это, похоже, сейчас вовсе не самое главное. Ой, дикие глобрюхи вздрогнула, увидев, как в темноте пещеры зажглись два огромных алых глаза с вертикальной игой зрачка. Плата вздрогнула, содорогаясь от шагов, второго ящера.